Глава девятая Наступил понедельник. Он всегда наступает с завидной регулярностью. По понедельникам встаешь, как правило, не с той ноги, и начинаешь прикидывать, как обстоят дела, и чаще всего выясняешь, что обстоят они скверно. Такова уж натура у понедельника, подлая натура. Казалось бы, что понедельник должен быть началом чего-то нового, светлого, Но на деле почему-то получается так, что он бывает лишь продолжением старого, и по понедельникам ты просыпаешься с досадным чувством, что тебе предстоит лишь скучное повторение прошлого. Честно говоря, следовало бы издать закон, который запрещал бы понедельники. Просыпаться в понедельник утром Артур Браун любил ничуть не больше всех остальных людей. Браун был полицейским. А кроме того, по странному стечению обстоятельств, он был еще и негром и проживал в цветном гетто недалеко от своей работы. Он жил с женой Кэролайн и дочерью Кони в четырехкомнатной квартире в старом обветшалом доме. Ну что ж, этот понедельник начинался не так уж плохо. Хорошо, что сегодня, 16 октября, когда Браун встал с постели, пол в квартире оказался не очень холодным. В это время года полы в квартире обычно бывали ледяными, несмотря на распоряжение городских властей начинать отопительный сезон с 15 октября. В этом году с его затянувшимся бабьим летом домовладельцы могли радоваться сохранявшейся теплой погоде, а жильцы не стучать раздраженно по радиаторам. Как бы то ни было, Браун был доволен тем, что пол в спальне сегодня довольно теплый. Он потихоньку выбрался из-под одеяла, стараясь не разбудить Карлайн, которая спала рядом. Это был очень крупный человек с коротко подстриженной черной шевелюрой, кореглазый, с темно-коричневой кожей. До ухода в армию он работал грузчиком в порту, и от ежедневного тяжелого физического труда у него до сих пор на груди и на руках были могучие мускулы. На нем были пижамные брюки, а в куртку, слишком большую для нее, завернулась, как в халат Кэролайн. Соскользнув с постели, он, как был, голый по пояс, направился на кухню, налил в чайник воды и поставил его на плиту. Потом он включил радио и, приглушив звук, стал слушать последнее известие, бреясь возле умывальника. «Расовое столкновение в Конго». Сидячие демонстрации на юге, борьба с апартеидом в Южной Африке. Он раздумывал сейчас над тем, почему он родился чёрным. Он часто задумывался над этим, но как-то между прочим, не очень-то осознавая себя чёрным. А вот это-то и было удивительно. Когда Артур Браун смотрел в зеркало, он видел в первую очередь самого себя. Конечно же, он с малолетства знал, что он негр. Но помимо того, что он был негром, он был еще и демократом, и детективом, и мужем, и отцом, и подписчиком газеты «Нью-Йорк Таймс», да мало ли кем еще. Поэтому он и задумывался над тем, почему же он черный. Его удивляло, что посторонние при взгляде на него сразу же выделяли одно – это Артур Браун. Он негр, совершенно не обращая внимания на то, что он еще и Артур Браун детектив. Артур Браун муж, забывая о том, что помимо черного цвета кожи, у Артура Брауна есть целая куча других отличительных признаков. И дело здесь не сводилось для него к простым шекспировско-шейлоковским формулировкам. Он уже давно их перерос. Когда Браун смотрел в зеркало... Он прежде всего видел перед собой человека, личность. Просто окружающий мир решил, что этот человек черный. А быть черным чрезвычайно трудно, потому что это определяет образ жизни, принять который Браун был вынужден помимо своей воли. Сам же он сознавал себя просто Артуром Брауном человеком. И таковым ему хотелось оставаться. Ему вовсе и не хотелось быть белым. Честно говоря, ему даже нравился теплый, как бы опаленный солнцем цвет его кожи, и у него не было тайного желания оказаться в постели с белокожей красоткой. Подростком он нередко слышал разговоры своих цветных друзей о том, что половые органы у белых якобы крупнее, чем у негров, но он не верил этим росказням и, главное, не испытывал ни малейшей зависти. Конечно, с расовыми предрассудками ему приходилось сталкиваться, и в самых различных проявлениях, как со скрытыми, так и с явными, с тех пор, как он стал способен понимать то, что делалось и говорилось вокруг него. Однако нетерпимость других никогда не вызывала в нем ярости. Скорее, она заставляла его испытывать досаду. «Пожалуйста», — думал он, — «вот перед вами я, Артур Браун». «Ну и какой смысл болтать о том, черный я или белый?» «А чего вы, собственно, от меня хотите? Кем я, по-вашему, должен быть?» «Вот вы говорите, что я негр. Это вы то говорите. Но сам-то я просто не могу понять, что именно означает слово «негр» и почему вокруг этого следует поднимать такой шум. «И чего вы от меня добиваетесь?» «Ну, хорошо. Предположим, я скажу вам «да». «Вы совершенно правы, я негр». «Ну и что из этого?» «Единственное, чего я, черт побери, не могу понять, так это, что вам до этого и чего вы добиваетесь?» Артур Браун кончил бриться, ополоснул лицо и глянул в зеркало. Как обычно, он увидел самого себя. Он потихоньку оделся, выпил апельсинового соку и чашечку кофе, Тихонько чмокнул спящую в кроватке дочь и, разбудив жену, сказал ей, что уходит на работу. А затем он отправился через весь город в район, где расположен был магазин скобяных изделий, принадлежавший Джозефу Векслеру.